Мамонга переместился на большую площадь. Рядом стояло множество плоских каменных столов, которые предназначались для трупов. Но сейчас они пустовали. Пол был покрыт отполированным известняком. А за Мамонгой были ведущие вниз ступени, а на их конце – большие ворота, ведущие на первый этаж великого склепа Назарика. На стенах не было никаких факелов – Единственным источником освещения была голубовато-белая луна. Кольцом айнс ол было возможно мгновенно переместиться к месту наиболее близкому к поверхности. К надземному этажу великого склепа Назарика, центральному храму. Несколько шагов, и он выйдет наружу. Хотя место назначения было прямо перед ним, Мамонго не двигался, потому что увидел кое-что неожиданное. Несколько необычных фигур. Тут было три типа монстров. Каждого по четыре штуки. Всего двенадцать. Один из них был похож на ужасающего демона. чешуйчатое тело, изо рта торчат клыки, а на толстых руках длинные когти. Хвост у него был змеиным. А чуть выше была пара огненных крыльев, придавая ему вид дьявола. Второй был женщиной-монстром в обтягивающей кожаной одежде, и с черной головой ворона. И последний монстр был в броне с открытой грудью, демонстрируя свою грудь и сильный пресс. Если бы на спине не было черных крыльев летучей мыши, а из висков не торчали барага, его легко можно было бы спутать с простым человеком. Хотя он выглядел красавцем, в глазах виднелось ненасытное желание. Их звали демон гнева, демон ревности и демон жадности. Все демоны посмотрели на Мамонгу. Они не двигались, лишь глядели. Серьезный взгляд, заставляющий чувствовать на себе давление. Эти монстры, примерно 80-го уровня, возрождались в реальности Демиурга, подземном вулкане, недалеко от двери на восьмой этаж. И они отвечали за охрану той двери. Обычно надземный этаж охраняли солдаты Нежить Шаути почему тогда здесь солдаты демиургга возле монстров появилась тень показался незаметный вначале дьявол и с его появлением головоломка разрешилась Демиург. когда дьявол услышал свое имя на нем появился удивленный взгляд этим взглядом он спрашивает почему здесь господин или же кто этот таинственный монстр мамонга сделал ставку и двинулся вперед Если бы он так и стоял, было бы странно, если б его не узнали. Он пошел в сторону стены, намереваясь не обращать внимания на демонов и пройти мимо. Их глаза сосредоточились на Мамонге. Но тот силой воли подавил трусость, с высоко поднятой головой двигаясь вперед. Когда расстояние между ними стало довольно небольшим, все демоны преклонили колено. Впереди всех, конечно же, находился Демиург. Довольно аккуратные и элегантные движения, будто он воплощение принца. «Владыка Демиург, что вы здесь делаете одни, без охраны? И в такой одежде?» Секрет был сразу же раскрыт. Демиург считался одним из мудрейших в великом склепе Назарика. Так что вполне понятно, что он видел его маскировку насквозь. Но Мамонго посчитал, что Демиург его узнал из-за того что Мамонго сюда телепортировался. Единственным, кто в Назарике мог телепортироваться, был единственный владелец кольца Айнс-Оалгуун, Мамонго. но тут много причин. Если это ты, Демиург, думаю, ты догадаешься, почему я так одет». На лице Демиурга появилось сложное выражение. После нескольких вдохов он сказал «Простите». «Но я не понимаю намерений владыки Мамонги». «Зови меня Тёмный Рыцарь!» «Владыка Тёмный Рыцарь!» Демиорк выглядел так, будто хотел что-то сказать. Но Мамонга решил не замечать этого. Несмотря на то, что имя звучало очень скромно, по сравнению с именами монстров в игре, оно было вполне нормальным. Он хотел, чтобы Демиорк его так называл, не просто так». Хотя тут присутствовали лишь слуги Демиурга, это место ведь вход. Здесь должно проходить много разных слуг. Чтобы они не узнали, что это Мамонга, он хотел, чтобы не называли данное имя. Не было ясно, сколько о его намерениях понял Демиург. В этот миг тот посмотрел так, будто на него снизошло озарение. «Ясно. Так вот что происходит». «А, что?» не мог не заинтересоваться Мамонга. У него даже догадок не было, насколько умен Демиург и сможет ли его понять. Он мог лишь под шлемом вспотеть несуществующим потом, надеюсь что Демиург, по крайней мере, поймет его намерения. «Владыка Мам... Э, темный рыцарь. Я, наконец, немного понял ваше глубокое мышление. Это, безусловно, для правителя достойная проблема. Но я не могу праздно сидеть...» когда с вами нет спутников. Хотя я знаю, что это вызовет некоторые трудности, но я надеюсь, что вы милостливо позволите нам следовать за вами». «Ничего не поделаешь. Тогда я позволю лишь одному». Демиург элегантно улыбнулся. «Я благодарен, что владыка Тёмный Рыцарь принял мой самовольный запрос. «Просто зови меня Тёмный Рыцарь. Не нужно никакой вежливости». «Мы не можем». Я никому не позволю так к вам обращаться. Конечно, если будет работа под прикрытием, или очень особое задание или приказ, я подчинюсь. Но в великом склепе Назарика никто не посмеет к вам так обращаться, владыка Мамонга. Нет, владыка, тёмный рыцарь». Услышав пламенную речь Демиурга, Мамонга взбодрился и кивнул. В сердце он думал, что если будет называть себя тёмным рыцарем, «Другие будут смеяться за выбор такого глупого имени». И он даже начал сожалеть об этом. «Извините, владыка-мама, тёмный рыцарь. Я отнял у вас драгоценное время. Остальные, ждите моих указаний и скажите другим, что я буду снаружи». «Да, сэр Демиург!» «Пошли, Демиург!» Мамонга прошёл мимо поклонившегося Демиурга. Подняв голову, тот последовал за ним. «Интересно, почему Владыка Ма... <къех> темный рыцарь так оделся?» «Не знаю, но должна быть какая-то причина». Оставленные позади избитые сбитые с толку, демоны перешептывались друг с другом. Они узнали Мамонгу не потому, что тот телепортировался. Хотя Мамонга не мог это ощутить. Все внутри Великого Склепа Назарика, нет, все в айнс уал излучали своего рода присутствие по которому слуги могли понять, союзник ли перед ними или нет. Более того, изначальные 41 правитель Великого склепа Назарика, из которых остался один Мамонга, имели особое присутствие, окутывающее все тело. Оно позволяло слугам немедленно понять, кто их правитель. Как бы далеко такое сильное присутствие ни было, они всегда могли его ощутить. Хоть Мамонга и покрыл всё тело пластинчатой бронёй, А они никогда бы ни с кем его не перепутали. Его ауру отличить от других было даже легче. Кто-то поднимался по ступенькам, ведущим вниз, на первый этаж Назарика. Судя по ауре, это был страж этажа. По ступенькам поднялась прекрасный командир стражей Альбеда, Увидев, что перед ними прямой начальник Демиурга, демоны преклонили колени. Для Альбедо такая картина была совершенно естественна. Она, будто не видя их, начала осматриваться. Не найдя то, что искала, она подошла к демонам и спросила. «Я не вижу Демиурга. Где он?» «Это только что пришел владыка-темный рыцарь, так что Демиург последовал за ним наружу». «Владыка-темный рыцарь? Я никогда не слышала этого имени. Демиург вышел с этим типом? Достойный страж последовал за ним? Не слишком ли странно?» Демоны не знали, что делать, и им оставалось лишь смотреть вперёд. Альбеда тепло улыбнулась и посмотрела на них. «Неужели простые слуги решаются от меня что-то скрывать?» Тёплое и ласковое предупреждение заставило демонов вздрогнуть. Они больше не могли утаивать правду. «Господин Демиорк определил, что владыка-тёмный рыцарь на самом деле наш владыка!» «Здесь был владыка Мамонга?» Взвизгнула Альбеда, а демоны спокойно ответили. «Нет, его зовут Владыка Тёмный Рыцарь!» «А что же стража? Демиург получил указание от Владыки Мамонги? Но я уже назначила встречу с Демиургом, и он не должен был знать, что сюда идёт Владыка, так ведь? Ладно, забудьте. Сначала мне нужно переодеться и принять ванну». Альбеда коснулась своей одежды. Из-за постоянной работы одежда вымазалась. Крылья и хвост тоже выглядели взъерошенными. Однако, даже если такая бесподобная красавица, как альбеда немного испачкается, она останется такой же симпатичной. Это как миллион очков уменьшить на одно. Это не такое уж большое дело. Оно вовсе не затронуло ее красоту. Но для Альбедо это было неприемлемым. Она не могла позволить тому, кого любит, увидеть ее такой. Ближайшая ванная комната шалте меня встретят с некоторым подозрением но я стерплю вы трое идите ко мне в комнату и принесите какую-то одежду быстро госпожа альбеда не примите это за неуважение но разве ваш текущий наряд не хорош а один из демонов обратился к уходиввший альбеда это был демон ревности что ты сказал альбеда остановилась и гневно ответила Она посчитала, что демон хочет, чтобы она перед Мамонгой выглядела грязно. «Я... я просто подумал, госпожа Альбеда такая красивая, что если вы покажете, что много работаете, выполняя приказы владыки Мамонги, вы произведёте более благоприятное впечатление. В конце концов, это ведь будет вам выгоднее, госпожа Альбеда!» Остальные демоны тоже посоветовали. «Пока госпожа Альбеда закончит купаться и наряжаться...» «И появится перед владыкой мамон э, темным рыцарем кто знает сколько времени пройдет разве не будет жалко упустить такую возможность ха альбеда глубоко задумалась то что они сказали не было неправильным в этом есть смысл наверное просто я уже давно последний раз паниковала я не видела владыку мамонгу уже 18 часов Не думаете что это слишком уж долго Да это очень долго. «Я хочу как можно скорее всё закончить и вернуться к владыке Мамонги. Не хочу больше слоняться. Мне нужно как можно быстрее найти владыку. Где он сейчас?» «Он только что вышел через эту дверь». «Значит, там». Холодно ответила альбеда но на лице появилась застенчивая улыбка, и она волнующе захлопала крыльями. Ведь представилась возможность увидеть Мамонгу. Она быстро прошла мимо демонов». Затем её шаги вдруг остановились, а Альбедо снова обратилась к демонам. «Спрошу ещё раз, если я увижусь с владыкой Мамонгой в таком виде, это улучшит впечатление обо мне?»